В предисловие к книге Александра Фёдоровича Лазурского Психология общая и экспериментальная. Смотри желательно текстовой комментарий 1. Глава 1. Книга Александра Фёдоровича Лазурского выходит новым изданием в то время, когда и русская психологическая наука, и преподавание психологических дисциплин в высших учебных заведениях переживают острый кризис. Смотрию за текстовой комментарий второй. С одной стороны, успехи физиологической мысли, проникшие методами точного естествознания в самые сложные и трудные области высшей нервной деятельности, с другой все возрастающая оппозиция внутри самой психологической науки по отношению к традиционным системам эмпирической психологии обусловили и определили собой этот кризис. К этому присоединилось ещё совершенно неизбежное естественное стремление Общие почти для всего нынешнего российского фронта культуры. Пересмотреть основы и принципы психологии в свете диалектического материализма, связать научные исследовательскую, теоретическую разработку и преподавание этой науки с более общими и фундаментальными предпосылками философского характера. Вся эта сложная обстановка и теоретическая и педагогическая, создавшаяся благодаря кризису и реформе психологии, требует непременно некоторых предварительных пояснений для всякого вновь выходящего сочинения по этим вопросам, особенно для переиздаваемых ныне прежних курсов. Курс у Назурского составился лет 15 назад из лекций, прочитанных студентам одной из высших петербургских школ, и предназначался как учебное пособие для этого курса в высшей школе. К своему назначению он отвечал и удовлетворял в полной мере. Написанный с исключительной простотой, ясностью и доступностью изложения, он соединяет в себе необходимые для всякого учебника достоинства: полную научность сообщаемого в нём материала с педагогически целесообразным, кратким и систематическим его распределением. Ныне книга выходит в свет третьим изданием и в первую очередь должна, по нашей мысли, исполнить то же назначение дать школьнику руководство к курсу психологии и тем самым помочь и преподавателю, и студенту выйти из кризиса, который в школе практически ощущается раньше и острее всего, как отсутствие учебника. Именно это практическое назначение новой издания заставило не просто перепечатать текст книги в том виде, в каком он сложился под рукой самого автора, а подвергнуть курс некоторой критической редакции, которая осуществлена для настоящего издания. ассистентами психологического института при Первом Московском государственном университете ВА Артёмовым, НФ Добрыниным, АР Лурии и пишущим эти страницы. Всмотри за текстовые комментарии 3, 4 и 5. Требовалось, с одной стороны, сохранить весь пиетет к научному и педагогическому наследию такого крупного учёного, так точтенный профессор Ланзурский избежать всяческого искажений и вульгаризации его мысли, сохранить в меру возможности в нетронутом и точном виде и дух, и даже бок его книги, способ его выражения, как бы интонации и паузы его курса. С другой стороны, необходимо было дать в руки студенту учебник по курсу психологии, который он прослушал в 1925 году. То есть, учесть и внести в книгу все необходимые поправки на время, которые всегда нарастают на учебной литературе за 10-15 лет, но которые возросли особенно ощутительно, явно именно за последнее десятилетие годы кризиса. Задача эта очевидно для всякого невыполнима в полной мере. Поэтому и на настоящую попытку приходится смотреть как на компромисс. как на некоторую половинчатую решение вопроса, которое может создать временный учебник переходного типа, но никак не разрешить вопрос на целое и окончательно созданием нового учебника того типа, который отвечал бы всем предъявляемым к нему нынешним состояниям науки требованиям. Такой учебник нового типа дело будущего. Переходным же к нему Временным пособием может вполне по нашему суждению служить курс Лазурского. За это говорит та, в общем, совершенно здоровая научная почва, на которой стоял автор в педагогической и теоретической работе и на которой построен его курс. Одной из наиболее характерных черт современной психологии начинается этот курс. Можно считать постепенное превращение её в точную науку, в том смысле слова, в каком мы применяем этот термин по отношению к естествознанию. 1925 год, страница 27. В этом постепенном превращении мы стоим сейчас перед такими радикальными попытками реформы нашей науки, что точка зрения автора курса может легко показаться слишком умеренной и, так сказать, постепенной. Но он был несомненный из тех психологов, которые стояли на пути к превращению психологии в точную науку. Его общая биологическая точка зрения на психику, трактующая все вопросы психологии как проблемы биологического порядка, его исходное утверждение, что все психические функции также имеют свою физиологическую сторону, иначе говоря, что чистых психических процессов в организме нет. Процесс творчества, говорит он, между прочим, подобно всем остальным душевным явлениям, Есть процесс психофизиологический, то есть имеющий свой определённый физиологический коррелят. Убеждение в совершенной закономерности психической деятельности, наконец, учение о целостном характере личности, утверждающее, что наша психическая организация дана нам как нечто целое, как связанное, организованное единство. Всё это настолько совпадает с основными принципами биологической и реалистической психологии, что ставит к нему в гораздо большую близость к современности, чем целый ряд других университетских курсов, созданных даже в совсем недавнее время. К этому надо добавить сравнительно редкую для русского университетского курса особенность именно внесение в курс элементов и данных экспериментальной психологии и общий трезвый и прозрачный дух естествоведа и реалиста, пронизывающий всю книгу. его вот те неоспоримые достоинства учебника, точки соприкосновения его с вновь возникающей научной психологией, которые необходимо было воздвигнуть на первое время, подчеркнуть и сделать доминирующими в книге. Но для того, чтобы обеспечить за ними преобладание, пришлось с величайшей осторожностью внести некоторые виды изменения в сам текст. В общем, все изменения текста, то есть техническая сторона, проделанной над книгой редакционной работы сводится к следующему. Исключена из книги глава 21 во втором издании Религиозные чувства. Глава эта органически не связанная с курсом, не входящая не применной составной частью в систему курса и в научном отношении не представляет какой-либо серьёзной и оригинальной ценности. Это не больше, чем маленькое ответвление в главе о психологии чувства, ни чуть не обязательное и внутренне не необходимое. К тому же и в доле в какой другой области положения автора могут оказаться столь спорными, столь научно не установленным самый психологический анализ веры и религиозных представлений, таким предположительным и недостоверным, как именно в этой главе. Поэтому было бы крайне нецелесообразно сохранять в учебной книге спорный односторонний материал, к тому же потерявший за последние годы в связи с общим культурным переломом почти в окончательной мере интерес. Современным университетским курсам такой главы, разумеется, не может быть, следовательно, не должно её быть и в учебнике, призванном обслуживать этот курс. Ещё выпущена одна страница из главы первой. Предмет и задачи, где автор в разрез с общей своей точки зрения защищает право науки на введение гипотез и утверждает, что в этом смысле понятие души, как основа наблюдаемых нами психических процессов, имеет полное право на существование. Это отбрасывает нас так далеко назад в прошлое, даже по сравнению с эмпирической психологией, этой психологией без души, что произвучало бы несомненным и резким диссонансом в курсе научной психологии. В остальном текст перепечатан полностью со второго издания с ничтожными пропусками отдельных слов, полуфраз, примечаний и прочее. Эти пропуски вызывались большей частью чисто техническими или стилистическими требованиями, в зависимости от некоторых дополнений, которые нами введены в текст. Мы считали себя вправе сделать это, так как исходили из убеждения, что учебник не песня, из которой слова не выкинешь, и что пропуск одного слова или замена одного слова другим более подходящим по требованиям контекста никак нельзя почесть за искажение. Сделано это в крайне редких случаях, там, где было совершенно необходимо и неизбежно, и где отказаться от этого значило бы отказаться вовсе от редакции текста. Сделанные в тексте поправки и внесённые в него дополнения везде заключены в квадратные скобки и тем самым выделены из текста и обозначены как позднейшие добавления. К этому пришлось прибегнуть, потому что сам характер учебника не допускал обширных примечаний. выносок из текста ссылок на литературу и на других авторов. Учебник должен был остаться учебником, то есть книгой, связанной систематически излагающей учебный научный курс. Добавление и поправки везде почти носили характер поправок на время. Так, где говорится о задачах, методах и предмете психологии, нами прибавлено всякий раз эмпирической потому что и теоретические и исторические утверждения автора сохраняют научную достоверность только при этой поправке. Эта поправка сама собою подразумевалась и прежде, но это было излишне специально оговаривать, потому что другой психологии, кроме психологии эмпирической, для наших учебных курсов не существовало. Такой характер, в общем, носят большинство сделанных поправок, кое где вставлено слово для усиления мысли, для связи с контекстом, с дополнением, сделанным прежде, кое-где опущены излишние и вносящие туман слова, кое-где оно заменено другим, опять-таки для органической связи, внесённых дополнений с общим контекстом. Наконец, сделанные в некоторых главах более крупные дополнения, тоже выделенные скобками, представлялись нам тем минимумом необходимых сведений, которые должны быть внесены в учебник и без которых пользование учебником Было бы положительно невозможным, потому что курс, читаемый с кафедры, и курс, читаемый по книге в этом случае разошлись бы окончательно и непоправимо. При этом дополнения всякий раз приходилось делать не в виде простых оговорок тех или иных положений, ссылок и беглых замечаний, но везде нужно было иметь в виду студента и излагать в двух словах самою существо дела. Дополнения эти всякий раз делались нами с соблюдением известной исторической перспективы. Они сообщаются всегда как более поздняя научная точка зрения. Это оказалось тем уместнее, что сама книга Лазурского не представляет из себя строго замкнутой, централизованной и оригинальной психологической системы. Оригинальное научное творчество Лазурского проявилось в других отраслях его работы, но не в разработке общей системы теоретической психологии. При таком отсутствии общепризнанной системы, которая характеризовала последние десятилетия эмпирическую психологию, психологи разных направлений школ создавали почти всякий раз свою оригинальную систему, изложение курса и по-своему толковали основные психологические категории и принципы. При таком положении дело курс Лазурского не может быть охарактеризован иначе, как составной, включающий в себя начатки нескольких систем. объединяющий множество различных пониманий и намечающий некоторую среднюю линию, равнодействующую разных психологических направлений. Личная точка зрения автора, которая, конечно, сказалась в самом выборе материала, и объединение его достаточно ясное, а скорее всего может быть и названо эклектической. Это и позволяет думать, что вновь внесенные положения и сведения не окажутся органически чуждыми в системе книги, а найдут свое место в том, в ряду других перекрещивающихся линий курса. При этом надо иметь в виду, что учебник вообще не должен строиться догматически. Скорее, он должен иметь осведомительный и ознакомительный характер. В наше время, как это не антипедагогично, учебник психологии по необходимости должен в большей или меньшей степени носить критический характер. Еще не создана та новая система научной психологии, которая, ни в чем не опираясь на прежние, сумеет построить свой курс. Еще во многом основные точки зрения в нашей науке определяются чисто отрицательными признаками. Еще очень многое держится в новой науке силой отталкивания и критики. Психология, как наука, говоря словами Торн-Дайка, ближе к нулю, чем к совершенству. Смотри за текстовой комментарий шестой. С другой стороны, еще слишком велика необходимость использования прежнего опыта – реализованного в старых терминах. Еще во всеобщем употреблении и житейского, и научного языка находятся привычные понятия и категории. Поэтому с самого начала пришлось отказаться от мысли перевести весь курс на язык новой психологии или хотя бы ввести параллельную терминологию, классификацию, систему. Это значило бы вместо редактирования третьего издания книги Лазурского написать совершенно новую книгу. Поэтому пришлось совершенно сознательно решиться на выпуск книги, излагающей систему эмпирической психологии в терминах эмпирической психологии в традиционной классификации и прочее, прочее. Но всё это хотелось несколько освежить новым научным материалом и несколько приблизить к современности. Вторая задача заключалась в сообщении к книге некоторого критического принципиального материала, в критической прививке новой точки зрения. Дело в том, что в общем и целом лазурский стоит обеими ногами на почве традиционной эмпирической психологии, разделяет с ней все те недостатки и несовершенства, которые заставляют возникающую научную психологию противополагать себя эмпирической психологии и встать к ней в оппозицию. Вскрыть новую линию расхождения достаточно резко и ясно, представить новую точку зрения достаточно подробно и убедительно, в дополнениях делаемых всякий раз попутно По случайному поводу отрывочно никак нельзя было. Поэтому нам представлялось целесообразным в очень кратких словах сделать это во втором разделе настоящего предисловия, которое мог бы дать всякому пользующемуся книгой некоторое критическое направление мысли, необходимую прививку и поставил бы его в верное отношение к точке зрения, с достаточной полнотой представленной в книге Лазурского. Таким образом, Второй раздел предназначается для всякого читателя как вступительная или дополнительная глава книги. Мы вполне отдаем себе отчет в том, что этим самым мы в гораздо большей степени, не врываясь совершенно в текст, изменяем основной тон и смысл книги, чем всеми теми незначительными пропусками, заметками и поправками, которые сделаны в тексте и оговорены выше. Но мы и в данном случае полагали... то и для памяти Лазурского будет более лестно, если учебник его, хоть и в критическом восприятии, будет введен вновь в нашу школу, для которой он единственно и создавался, чем если он будет сдан окончательно в архив, тем более что Лазурский не только ученый, но и общественник, и педагог, несомненно, и сам бы не повторил дословно сейчас своего вторичного издания. Это можно утверждать с уверенностью, хотя и рискованно гадать о том, какую бы он сейчас занял позицию. И для школы полезнее использовать хоть и критический, годный материал, чем остаться совершенно без учебника на все переходное время.